С прибытием господа рад видеть вас на борту подводного крейсера "Касатка". Вы все изъявили желание служить в подводном флоте, и надеюсь, что вы не пожалеете о своём выборе. Дело для вас новое, но ничего, не боги горшки обжигают. На борту уже есть ваши коллеги-ученики: капитан первого ранга Кроун и лейтенант Колчак. Они уже прошли определённую подготовку и вскоре отправятся на вновь строящиеся лодки. Ваша задача ни в чём не отстать от них. Работа сложная, но интересная. Можете мне поверить. И сразу хочу предупредить вас: команда лодки это единый организм. Здесь всё зависит друг от друга. Либо все побеждают, либо все терпят поражение. Третьего не дано. Поэтому психологическая атмосфера на борту касатки несколько отличается от того, к чему вы привыкли на надводных кораблях. Муж тры и стры вщины здесь нет. Вся дисциплина команды держится исключительно на самодисциплине самих подводников. По-другому здесь не выжить. Бытовые условия тоже далеки даже от условий на миноносцах. В этом плане касатки далеко до наутилуса, с которым её часто сравнивают. Курение только в надводном положении и только на палубе. Не передумали идти в подводники? Нет, господин первого ранга. Значит, добру пожаловать к нам, господа. Традиции русского флота действуют здесь. Во внеслужебной обстановке обращение по имени и отчеству. Старший офицер корабля, штабс-капитан Коваленко, ознакомит вас более подробно с порядком на борту. Управление лодкой начнём постигать сразу же. Времени мало, поэтому прилагайте максимум усилий. Не волнуйтесь, ничего фантастического здесь нет. Мои старший и второй вахтенные офицеры, да и я сам тоже из прапорщиков военного времени, а третий вахтенный офицер – прапорщик Емельянов, бывший кондуктор. И, как видите, научились всему и справляемся прекрасно. Хотя «косатка» значительно сложнее лодки «Дживецкого», которую вы уже видели. Михаил Рудольфович, простите, но разве можно сравнивать несравнимое? Ведь «косатка» – это оживший наутилус по сравнению с теми консервными банками, что были созданы до нее. Ну, не стоит утверждать так категорично. Эти консервные банки тоже сыграли свою роль, явившись необходимым этапом в развитии класса подводных лодок. Не было бы их, не было бы и касатки. Другой вопрос, что их время уже прошло. Поэтому, господа, перед нами стоит важная задача создание подводного флота России. И какой он будет, зависит от нас. Передав внув прибывших на попечение старшего офицера, Михаил подумал, что по крайней мере В этом плане дело налаживается. Вскоре в скоре в первый подводный флотилии российского флота будут собраны люди, которые однажды уже прошли этот путь, прошли вопреки всему, преодолев препятствия, чинимые собственными адмиралами и доходившие порой до полного абсурда. Но теперь им всё же будет гораздо проще. У них есть касатка, опередившая время, и у них есть опытный командир подводник с многолетним стажем, готовый передать им свои знания. Постройка первых шести лодок продолжается. И, как сказал Макаров, в Петербурге заложили еще пять лодок среднего тоннажа, типа УБ-3. Их можно построить быстрее, чем крупные крейсерские. И в случае угрозы конфликта с Англией, эти лодки, появившись возле английских берегов, быстро разъяснят, что титул владычицы морей принадлежит Англии чисто номинально, как дань исторической традиции, и не имеет ничего общего с современными реалиями. Налаживается выпуск новых торпед на Обуховском заводе и заводе Леснера. Проект немецкой торпеды G7A доработан, и скоро должны появиться первые опытные образцы. Всеми силами пытаются также довести до ума проект электрической торпеды, взяв за основу торпеду G7E. Пусть сначала она будет уступать оригиналу, но всё же это первый шаг по созданию невидимого оружия. риска повышающего возможности подводных лодок. В конце концов, эти первые электрические торпеды можно будет применять для стрельбы днём, а ночью сойдут и парагазовые. Но всего этого пока нет. Есть одна единственная касатка, вооружённая маломощными торпедами Шварцкопфа и Уайтхида. Поэтому в случае осложнения обстановки на Дальнем Востоке в ближайшем будущем рассчитывать придётся только на неё. Но она уже показала, кто является хозяином жёлтого и японского морей. Правда, в Лондоне до сих пор мыслят категориями многовековой давности и вполне могут посчитать, что двух хозяев моря быть не может, и тогда локальный дальневосточный конфликт может разрастись до огромных размеров, потому что если сейчас Россия в очередной раз спосует перед Англией, как в 1878 году, то можно считать войну с Японией проигранной. Ничья Россию не устраивает. Она устраивает только Японию и её покровителя Англию. Да и будет ли ничья? Япония при такой поддержке приложит все силы, чтобы победить.